Глава 3. Малышка в куртке буквально влетела в лифт, и мир вокруг закружился. Нет, не вокруг меня, как я привык, когда жил в Москве, и не вокруг чрезвычайного происшествия, как это было в Канаде, из которой меня шантажом вызвал отец, а вокруг этой девчонки. Самый обычный на первый взгляд, а на второй глаз не оторвать от нее. Такая забавная. С копной золотисто-каштановых волос, с рюкзаком на плече, в нелепой совершенно неподходящей под дресс-код одежде, она привлекала внимание сильнее, чем невероятно эффектная брюнетка с глубоким декольте. Милая и робкая блондинка с голубыми глазами тоже не составила конкуренции этой бандитке в рваных джинсах. Да что там. Заметив эту ходячую катастрофу, Я даже позабыл о девушке, что стояла рядом, а ведь она мне приглянулась. Брендовый костюм сидел по фигуре, волосы лежали мягкой волной на плечах, а на лице профессиональный макияж, такой, что кажется, будто девушка и не накрашена вовсе. Дорогая, знающая себе цену, умеющая стать достойной спутницей мужчине. Я всерьез присматривался к ней, пока не появилась незнакомка. Впрочем, она очень быстро перестала быть таковой. Эля. Красивое необычное имя, которое хотелось произнести и распробовать на вкус. А затем девушка прикрыла глаза, облокотившись на стенку кабины лифта, и распробовать на вкус я захотел совсем иное. Эля так тяжело вздыхала, что ее грудь призывно поднималась и опускалась. Тонкое водолазка плотно обтягивала два полушария, и мне было совсем несложно представить эту кошечку в откровенной позе подо мной. Рука чуть не потянулась, чтобы прикоснуться к девушке, но она открыла свои глаза, и я застыл на месте. Не узнать ее было невозможно. Никаких сомнений. Это та самая Элина. Руки сжались в кулаки сами по себе. За эти три года я почти уговорил себя отпустить историю с ней. Поклялся, что не стану искать встречи и мстить не буду. Мужик, я или кто? И вот, впору рассмеяться в лицо судьбе. Я в Москве еще и недели не живу, а уже вот она. Получи и распишись. И что мне делать с этой лисицей? Я смотрел в упор, ждал ее реакции, предвкушал, как девушка попятится назад, постарается улизнуть, как в прошлый раз, а она меня не узнала. Не узнала. Это развязывало руки, предоставляло дополнительные лазейки и давало право первого хода. Только бы понять, чего я хочу больше: наказать паршивку или сделать своей. Мобильный завибрировал в кармане джинсов, отвлекая от занимательного разговора между девушками. На экране высветился контакт Эдуарда Павловича. Пришлось ответить и сказать, что я уже поднимаюсь в кабинет. Всё-таки в первую очередь дело, а затем развлечение». Я пас, он весь ваш, выкрикнула моя корегласка А я хищно усмехнулся. Ты посмотри, как разбрасывается миллионерами. Ну что ж, кажется, я уже знаю, как начну нашу с тобой игру. Не нужен, говоришь? Посмотрим, милая, посмотрим. У меня были большие планы по поводу развития компании. Хоть отец заставил меня вернуться и стать у руля, я давно уже набрасывал то, какой хочу видеть компанию Gutwood. Последние два года мне повезло учиться у одного из лучших мастеров своего дела. Мы делали интересные проекты, создавали штучную, уникальную, эксклюзивную мебель для офисов, домов и даже парков. Безусловно, это новое направление интересное, еще не представленное на рынке России. И путь будет долог. Наверняка затраты на рекламу окупятся не через один год, но черт возьми, Если мне придется быть директором этой компании, то я костьми лягу, но реализую свою идею. Заниматься влюбленными в сытую жизнь сотрудницами мне некогда, да и желания ноль. Предприимчивая Лидия, наверное, неплохой секретарь, но явно нацелена на охоту за женихом. Мне же нужен работник, и кажется, единственный дельный сотрудник Эля. Одним выстрелом убью обоих зайцев. Эдуард быстрым шагом вышел из лифта и едва не прошел мимо. Фундаментальный мужик, полный сил и энергии. Удивительно, что он собрался на пенсию. В нем чувствовалась военная выправка, и мой внешний вид ему явно пришёлся не по вкусу. Но сказать что-то мужчина себе не позволил. Интересно, что он скажет, когда увидит Элю? Это мне простительно. Я сегодня с неофициальным визитом, и еще не босс. Но она-то на работе. Доброе утро. Рукопожатие было крепким и быстрым. Прошу прощения за ожидание, Константин Вениаминович. Можно просто Константин. Мужчина кивнул и пригласил рукой проследовать в его кабинет для дальнейшего разговора. Лидия поможет вам первое время с документами и текущими делами. А вот нововведения рекомендую вначале прорабатывать с Елиной, а затем уже демонстрировать главам отдела. Григорьев — огромный консерватор, и будет всячески снижать риски. Антонов тоже не любитель перемен, а вот Кириченко, напротив, готов с шашкой наголо бежать вперёд, не разобравшись зачем, почему и куда. Предлагаете эту девушку сделать личной помощницей? На период перестройки, несомненно, но решать вам. Идеально. Я хотел приблизить к себе Элю. подумывал о роли секретаря, а так еще лучше. Прислушаюсь к вашему совету. Эдуард Павлович улыбнулся и открыл дверь в приемную. Всего пару шагов И моя Корегласка опять рядом. Ей хватило несколько секунд, чтобы понять, кто перед ней стоит. Этот удивленный взгляд, который быстро стал отстраненно вежливым, зацепил меня за живое. Не нравлюсь в качестве начальника, хочет держать дистанцию между нами. Ну уж нет, малышка. Ты попалась. Яров Константин Вениаминович. Вот и сброшены почти все маски. Василькова Елена Кирилловна, заместитель начальника экономического отдела. Представилась в ответ девушка, уверенно держась до того момента, как палыч не возмутился. Елена, что за внешний вид? Простите, Эдуард Павлович, не повторится. Тут же стушевалась девушка и даже покраснела только бы не засмеяться. Блин, как же она мило смущается. "Ну же, сделайте одолжение", ответил мужчина Элли и тут же посмотрел в сторону своего секретаря. "Лидия, нам три кофе". Директор уже настроился на рабочий лад, а я решил немного побыть джентльменом и пропустил Элю вперед, придерживая дверь. Даже улыбнулся корегласке. Только она от чего-то недовольно поджала свои сладкие губки. Провоцирует, но посмотрим, кто кого.